Я намерен сотрудничать с вами, а вы? Повторяю вопрос, что вы от меня хотите? Хочу разобраться, пока не слишком поздно. Вы хороший человек, детектив. Я интересовался вами. У вас есть понятие о морали, и я это ценю. Кодекс морали необходим, чем бы ты в жизни ни занимался. У вас он есть, но вы на ложном пути. Я не имею к не ни Алиса никакого отношения. Воск усмехнулся и покачал головой.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 Сержант поохал, поахал, мол, не по правилам, чтобы заключенных посещали в неурочные часы. Но Босх не отступал, он знал, какие делались послабления местным. И Хэкит наконец, сдался. Посадил его в комнату, где адвокаты встречались со своими клиентами, и велел подождать. Через десять минут он увел туда гашенный и приковал наручником к стулу, а сам сложил руки на груди и встал за спинкой.